Людей не хватало. Особенно досаждала та бумажная Ниагара, что изливалась на каждого из них. Входящие, исходящие, телексы, факсы, донесения, протоколы, запросы сверху и снизу, данные лабораторных экспертиз, ориентировки, конца этому не предвиделось. Поэтому в силу необходимости приходилось делить бумаги на важные и не очень. Приоритет отдавался неотложным местным делам а дальше документами занимались по мере убывания важности. Но только определить эту меру удавалось не всегда. Некоторые сообщения и запросы лишь бегло просматривали и откладывали в сторону, рассчитывая прочитать «потом». В отдельных случаях это «потом» наступало через 3, 6, а то и 9 месяцев, если наступало вообще. «Кипой вечного завтра». Назвал как-то эти бумажные залежи Бернард квин и к месту процитировал из Макбета. «Мы дни за днями шепчем, завтра, завтра, так тихими шагами жизнь ползет». Вот почему Терекс из полицейского управления флоридского города Клэр-Оттер, разосланный 15 марта по всем подразделениям полиции штата, провалялся в отделе по расследованию убийств в Майами пять месяцев, прежде чем был прочитан. Телекс подписал детектив Нельсон Эбреу. Потрясенный жестокостью двойного убийства, совершенного тогда в Клеротере, он просил информировать его обо всех сходных преступлениях на территории штат. В Телексе упоминалось о необычных предметах, оставленных на месте преступления. В том случае это был дом, где жили жертвы. Что это были за предметы, не уточнялось. Полиция Клеоротера также скрывала некоторые подробности, как это делала полиция Майами в деле Фростов. Среди обитателей Клеоротера высок был процент стариков. Там от руки убийц погибли супруги Хелл и Мейбл Ларсон. Обоим уже перевалило за 70. Их связали, заткнули рты кляпами, а потом усадили друг напротив друга и мучили, пока они не умерли от потери крови. Их зверски избили и нанесли множественные ножевые раны. Удалось установить, что за несколько дней до гибели Ларсены получили по чеку тысячу долларов, но никакой наличности в доме обнаружить не удалось. Сыщики не сумели найти ни свидетелей, ни посторонних отпечатков пальцев, ни орудия преступления. За отсутствием подозреваемых следствие зашло в тупик. Детектив Эбрео получил таки несколько ответов на свой запрос, но ни один из них не помог продвинуться ни на шаг. Дело числилось в нераскрытых. Прошло два с половиной месяца. И еще одно место, где произошло убийство. Форт Лодердейл, 23 мая. Снова супружеская пара, чета Хейненфельдов, снова пожилая, обоим было за 60. Жили они в квартире на бульваре Оушен, недалеко от пересечения его с 21 улицей. И в этот раз убитых обнаружились связанными, с кляпами в сидячем положении, друг против друга. Трупы носили следы жестоких побоев и были буквально искромцены ножом. Лишь через четыре дня после убийства, когда по всей лестничной клетке начал распространяться омерзительный запах разложения, один из соседей вызвал полицию. Помощник шерифа, детектив Бенито Монтес взломал дверь, вошел и едва не потерял сознание от кровавого зрелища и невыносимой вони. На месте этого преступления необычных предметов не нашли. Ужасной деталью здесь был обыкновенный комнатный электрообогреватель. Выдернутый из него спиралью убийца обернул ноги Ирвинга Хенненфельда и включил прибор в сеть. Спираль, конечно, перегорела еще до того, как обнаружили тела Но ступни и лодыжки несчастного успели полностью обуглиться. Из квартиры исчезли все наличные деньги. И опять ни отпечатков пальцев, ни подозреваемых, ни орудия преступления. Детектив шерифа Бениту Монтес вовремя вспомнила о убийстве пожилых супругов Монтеса.